Глава тринадцатая «Тебя подвести» — раздался хрипловатый, но приятный мужской голос, когда я шла с тренировочного поля. Я обернулась и увидела Логана, знойного помощника тренера. Он прислонился к сверкающему черному джипу, сунув руки в карманы и не сводил с меня взгляда. Отличная машина для парня, только что окончившего школу. Я заметила на заднем бампере наклейку «Дьяволы», наверное, команда его бывшей школы. Он перевернул наклейку вверх ногами. Я пыталась держаться уверенно, надеясь, что он примет румянец на моих щеках за последствия усердной тренировки. За мной приедет мама, но спасибо за предложение. С какой вообще стати ему меня подвозить? Выглядела я просто отвратно. Прямые волосы я собрала в низкий хвост и чувствовала, как пропитавшиеся потом пряди облепляют спину паутиной. Фуф, вот бы у меня были миленькие пушистые кучеряшки, похожие на сахарную вату. «Скажи, чтобы не приезжал», — потребовал он. «Скажи, что тренеру нужно поговорить о твоей форме». О моей форме. Я не знала, то ли мне рассмеяться, то ли поморщиться. Но когда он улыбнулся, поняла, он просто пошутил. «Ха, ха прости, это было чересчур даже для меня». Его смех напоминал рокот воды на горке в аквапарке, вкрачивая будоражащей, а я как будто скользила вниз. «Она уже едет», — ответила я. Я послала ей сообщение, как только закончилась тренировка, и никогда бы не стала отменять совместные планы. Мы так друг с другом не поступаем. Уж точно не сейчас, даже ради мальчика. «Значит, завтра?» — сказал он. «Я куплю тебе тако. Лучшего ты никогда не пробовала». Он выжидающе посмотрел на меня, и я вдруг испугалась. «Блин, он что, приглашает меня на свидание?» «Меня никогда в жизни не звали на свидание, и я совершенно не понимала, что происходит». «Ну, может быть», — протянула я, не зная, что ответить. В конце концов, он же тренер. С тренером вообще можно ходить на свидание? Подъехала мама. Она купила этот шустрый Лексус почти месяц назад, но я до сих пор удивлялась, увидев ее за рулем. Предстояло еще как следует постараться, чтобы она выглядела под стать этой машине. Прическа сделала свое дело, но мама по-прежнему слишком ярко красилась, и эти ее дешевые темные очки давно пора выкинуть. Я помахала ей. «Иду», — чтобы она не сигналила. «Мне пора». «Это твоя мама?» — спросил Логан, взглянув на нее. И я поняла, о чем он думает. Дешевые очки не скрывали ее безупречной кожи и полных губ. Да, мама выглядела потрясающе. Люди вечно твердили, что мы с ней ничуть не похожи. И я знала, на что они намекают, но уже давно привыкла и перестала обижаться. «Нет, но я все равно сяду к ней в машину». Огрызнулась я. «Рисковая девчонка. Это мне нравится». Отозвался он, и я почувствовала, как у меня краснеет шея. «До завтра!» прокричал он вслед, пока я шла к маминому Лексусу. «Так-о!» Напомнил он, как будто за 30 секунд я могла забыть о его приглашении. «Посмотрим!» прокричала я в ответ и села в машину. «Кто это?» спросила мама. пока я застегивала ремень. мы щуки вспыхнули. Со смерти папы прошло так мало времени. Может, мне еще слишком рано думать о мальчиках. Или мама волнуется, потому что считает, будто я запала на парня, который для меня слишком крут. Раньше он занимался бегом, а теперь помогает команде, объяснила я, тщательно избегая слова «тренер». О том, что он уже окончил школу, причем другую, я тоже не упомянула. Ей так сгорала от стыда, и мне не хотелось услышать. «Он тебе не подходит». «Он милый», — заметила мама, и я быстро сменила тему. «Что на ужин?» Мама готовила каждый вечер обычно что-то простое. Пасту с соусом, мясной рулет из индейки, какую-нибудь рагу. И готовила она неплохо, правда, в запасе у нее было не больше восьми рецептов, которые она чередовала годами. Я думала куда-нибудь сходить, ответила она. В какое-нибудь приятное место. Отметим, что ты попала в команду. Она покосилась на меня. Наверное, я посмотрела на нее так, будто у нее выросли еще две головы, потому что следом она добавила: или ты не хочешь. Мы никогда не ходили ужинать вне дома, даже после аварии, особенно после аварий. Куда, например? Осторожно спросила я. Не знаю, что именно в нашей новой жизни означает какое-нибудь приятное место. Я нашла неподалеку неплохой японский ресторанчик. Неуверенно сказала она. Не какая-то там забегаловка, настоящий ресторан, столики, стулья, все такое. Она как будто меня уговаривала, и я кивнула. Отличная идея. Для большинства людей сходить куда-нибудь поесть суши, наверное, обычное дело. Но для мамы, причем именно сейчас, это было просто нечто. Она водила новую машину и носила новую сумку Луи но в остальном жила так, будто нам по-прежнему нужно беречь каждой пенни. Мне пришлось буквально силком затащить ее в парикмахерскую, и она согласилась только потому, что нашла купон на скидку. Ее шкаф был почти пуст. И особенные продукты, вроде орехов макадамии и итальянского кофе, она до сих пор покупала только на распродажах. «Мне только нужно принять душ», — бодро произнесла я, подчеркнуто демонстрируя свою радость. «Я быстро». Поначалу я тоже чувствовала себя виноватой из-за того, что трачу деньги папиного убийцы. Первый раз я воспользовалась своей новой карточкой в Макдональдсе. Купила картошку и яблочный пирожок. Меня сразу же затошнило, я выбежала наружу и меня вырвало за деревом. Но, наплакавшись, дорезя в глазах, я разозлилась. «Эти деньги наши. Мы заработали их потом и кровью, и ведрами слез. Два месяца я ненавидела себя, а потом решила, что эти убийцы не заставят меня чувствовать себя преступницей. А значит, я буду тратить их деньги». Когда мама предложила поесть суши, Я по глупости подумала, что она, наконец, тоже пришла к этой мысли. Мы въехали в свой гараж, совершенно пустой, не считая нескольких неподписанных коробок у задней стены, к которым ни одна из нас не хотела прикасаться. У папы наверняка нашлась бы пара прикольных футболок, которые я могла бы подрезать или завязать, но я не стала искать. Я пока не готова была копаться в его вещах, вдыхать его запах, и рыдать, пока не распухнут глаза. И все ради пары дурацких футболок. Я выскочила из машины и взглянула на маму, потянувшись за рюкзаком. Она по-прежнему держала руки на руле. На ногтях у нее был бледно-розовый лак, а бриллиантовое кольцо съехало на бок. Обручальное кольцо она больше не носила. Только это с бриллиантом, потому что он красивый. А красивых вещей у нее было так мало. Ее потухший взгляд меня встревожил, хотя и не знала, по какой причине. «Теперь это наша жизнь, мам», — мягко произнесла я, и чуть не добавила, «папе хотелось бы, чтобы мы жили в свое удовольствие, но не стало. Мама все равно в это не поверила бы, и, честно говоря, я тоже. И поэтому я сказала, мы должны научиться ей наслаждаться». «Я и наслаждаюсь», — заверила она. «Просто хочу есть». Она улыбнулась, и я поняла, что это ложь, и голод, и улыбка. Теперь между нами было столько лжи, что обращать на это внимание больше не имело смысла. Врала она, врала и я. «Десять минут», — пообещала я, и захлопнула дверь. Я с волнением предвкушала ужин в ресторане. Накрывать стол на двоих после стольких лет втроем было грустно. И странно. Но, может быть, теперь мы придумаем новые традиции. Например, будем вместе делать маникюр, ходить в кино, на концерты или даже путешествовать. В свое время мне нравилось печь с мамой хлеб и вместе ходить по секонд-хендам. С ней всегда было весело. Она ставила в машине чудную музыку и подпевала, опустив окна. Но сейчас мы можем себе позволить столько всего нового. Может, когда мы снова научимся веселиться, то прекратим друг другу врать. Открывая кран в душе, я улыбалась. Раз мама зовет меня есть суши, значит, все налаживается. Как же я тогда ошибалась? Либби. Три месяца назад. «Классные часы», — сказала продавщица, — в готическом прикеде, когда я поставила набитый одеждой мешок для мусора на прилавок. Комиссионный магазин модной одежды «Студио Сити» находился на другом конце города, но выглядел так, будто располагался на другой планете. «Спасибо», — коротко ответила я, посмотрев в ее густо подведенные глаза и ясно давая понять. «В отличие от вещей в мешке, часы не продаются». Мне нужно было держаться хоть за какие-то остатки прежней жизни, иначе я могла полностью ее потерять. Она открыла мешок и вытащила первый предмет. темно синие расклешенные джинсы, вполне годные, только уже вышедшие из моды. Я старалась выглядеть равнодушной, пока продавщица их рассматривала, но когда она отложила их в сторону, сказал «да», у меня все же отлегло от души. Сегодня вечером «Я удивлю девочек суши на ужин. Сырую рыбу они не едят, но обожают роллы. С авокадо, овощные, сливочную Калифорнию. А мы давно уже их не ели. Я пыталась не думать о том, чего еще у нас не было целую вечность и чего не будет в ближайшие месяцы. Приближался мой сороковой день рождения. Я боялась заговорить об этом с Энди. Полгода назад... Я еще осмеливалась мечтать о сногсшибательном празднике. Но сейчас даже о скромной вечеринке не могло быть и речи. Мы едва могли позволить себе пикник на заднем дворе. Я продавала дизайнерские джинсы, когда-то стоившие 200 долларов за двадцать баксов комиссионки. «Это Эрме?» — спросила Готка, и я кивнула. «Шарф мне подарила мама, но он никогда мне не нравился». и я с облегчением воспользовалась предлогом от него избавиться. Наши отношения с матерью стали напряженными, особенно с тех пор, как я сказала, что у нас нет денег навестить их летом, и если она хочет повидаться с внучками, ей придется оплатить нам билеты. «У тебя же есть диплом!» — удивилась она, когда я пожаловалась на нищету. «Выйди из дома и найди работу!» Но в моем возрасте это не так-то просто. Тем более, когда один ребенок в подготовительном классе, а другой во втором. Мне не хотелось спихивать на няню то, что мне и самой нравится. По дороге домой из школы выслушивать, как у девочек прошел день, отводить их в парк, на уроки плавания или живописи, а без няни за 30 долларов в час, с машиной и без единого штрафа, выйти на работу я не смогу. Что я скажу потенциальному работодателю? Я хочу у вас работать, но мне придется уходить в половине третьего, а по вторникам в час. Еще по пятницам утром я привожу в порядок класс, поэтому приезжать смогу только к десяти. А еще я не хочу пропускать школьные спектакли и концерты и не смогу выйти, если дети заболеют, так что можете на меня рассчитывать. Но не всегда, ведь дети часто болеют. Еще как часто. «Пусть Энди помогает с девочками», — сказала бы моя мать. И он помогал, когда мог. Но у него плавающее расписание, и ему нужно работать над сценарием, а это непросто, даже когда не приходится гоняться за детьми. Венсдей Адамс выудила из мешка платье-пальто и бросила его в стопку «Нет», даже не взглянув. «Это Бетти Джонсон», — поприкнула я. «Пальто стоило 300 долларов». А надевала я его только один раз. «Не сезон», — отрезала она. И с Бетси было покончено. Я подумывала сказать мужу, что хочу снова работать, но даже если Энди согласится сидеть с детьми, найти работу мне все равно будет сложно. Я никого здесь не знаю. В практике психолога главные рекомендации. В Нью-Йорке у меня было много полезных знакомств, Я открыла свою ферму со специализацией на семейном консультировании, три года вела бесплатные семинары и только-только начала обзаводиться платными клиентами. Здесь, вероятно, нашлась бы подходящая должность преподавателя, но меня на нее ни за что не возьмут. Кому-нибудь из знакомых я смогу объяснить, почему целых восемь лет после рождения детей сидела дома, но вряд ли это поймет незнакомец, которому я попытаюсь навязать свои услуги по телефону. А после почти десяти лет простоя, я отстала как профессионал. Придется начинать все сначала. В сорок лет. Ужасающая перспектива. Совершенно безрадостная. Нет, я не стану разговаривать с Энди о своем дне рождения. В последнее время я вообще ни о чем не могу с ним поговорить. Мы почти друг друга не видим. Он встает поздно и пишет. Я встаю рано и отвожу девочек в школу. После рождения детей мы живем в разных вселенных. Он в своем воображении, я на кухне. Мне нравилось быть просто мамой, но бог ты мой. Ей понятия не имело, что целый день буду заниматься едой. Купить еду, приготовить еду, подать еду, убрать после еды, собрать еду с собой. И так до бесконечности. Домохозяйка живет примерно как дикое животное. Охота, кормежка, отдых повторить. Я была львицей, постоянно искавшей пропитание, пока мой муж-лев отдыхал в своей пещере. Напротив есть комиссионка попроще. Можете сдать остальное туда, — сказала продавщица. Сложила кучку нет обратно в пакет, и подвинула его ко мне. — Отлично. Спасибо. — поблагодарила я, как будто и впрямь собиралась так поступить. — Попроще? Конечно. Вот бы моя жизнь была попроще. — Вам наличными или баллами магазина? — спросила продавщица. — Наличными. Она отсчитала деньги. Целых сто сорок долларов. Я вздохнула с облегчением. Хоть один вечер в моем кармане будет немного наличных. И пусть они закончатся уже после одной поездки в супермаркет, зато девочки будут есть на ужин суши, а какая-то удачливая незнакомка будет носить Эрме вместо меня.